Глава 18. Над этим сложным положением ум Кекса работал как электрический прожектор. Кекс был мудрым и проницательным человеком. Он обладал логикой и чутьем. Инстинкт говорил ему, что Мот, совершенно не подозревающий о той перемене, которая произошла в отношениях Альберта к ее роману, будет продолжать пользоваться услугами этого мальчика, как звеном между нею и Джорджем. Разум Кэгса, соединенный с прекрасным знанием натуры Альберта, позволял ему видеть, что последний неизбежно должен был обмануть доверие Мот. Он готов был биться об заклад на сотню фунтов, что она дала Альберту письмо для передачи, и что тот уничтожил его. Кэгсу это было ясно. Ему приходилось лишь остановиться на каком-нибудь плане, который мог бы восстановить разорванную связь. Кэгс не скрывал мягкого сердца под грубой внешностью. Он не оплакивал двух любящих существ, разъединенных недоразумением. Но он хотел выиграть игру. Его положение было крайне деликатным. Он не мог обратиться к Мот и просить ее довериться ему. Мот могла ведь совершенно превратно истолковать его мотивы. Нет. С мужчинами было легче иметь дело, чем с женщинами. Как только его обязанности позволили ему, а в настоящем положении, когда в доме было много гостей, он был очень занят, он отправился в коттедж к Джорджу. — Я надеюсь, что не помешал вам, сэр, — сказал он, кланяясь в дверях. — Вы нисколько не помешали мне, — сказал Джордж в замешательстве. — Случилось что-нибудь? — Да, сэр. — Входите и садитесь. Я бы не хотел позволить себе этой вольности, если вам это безразлично. С вашего разрешения я постою. Наступило молчание. Джордж чувствовал себя неловко, так как он задавал себе вопрос, помнит ли дворецкий, что всего несколько дней назад пригласил его в качестве лакея в замок. Кэгс со своей стороны чувствовал себя прекрасно. Его вообще было трудно смутить. «Прекрасный день», — сказал Джордж. — Чрезвычайно, сэр, несмотря на дождь. — Разве дождь? — Да. — И очень сильный, сэр. — Это хорошо для урожая. Снова наступила тишина. Слышно было, как стучал дождь. — Могу ли я говорить откровенно, сэр? — сказал Кекс. — Безусловно. Дворецкий откашлялся. — Разрешите мне начать с замечания, что ваше маленькое дело, если можно так выразиться... не является секретом для слуг. Вам незачем говорить мне это. Я знаю все относительно вашей игры. Мимолетное замешательство прошло по широкому, гладкому лицу Дворецкого. Прошло и исчезло. Я не знал, что вы осведомлены по поводу этого маленького обстоятельства, сэр. Но вы, несомненно, поймете нашу точку зрения. Маленькое развлечение, ничего более. предназначенное облегчить монотонную жизнь в деревне». «О, не извиняйтесь», — сказал Джордж и вспомнил об одном обстоятельстве, занимавшем его по временам с тех пор, как он провел ночь на балконе. «Между прочим, если это не секрет, кто вытащил Плюмера?» «Сэр?» «Я спрашиваю, кто из вас вытащил имя Плюмера?» Кэгс задумчиво наморщил лоб. Я думаю, это был один из но Я не особенно обратил на это внимание. Я невысоко ставил шансы Плюмера. Мне казалось, что мистер Плюмер был величиною, которую не стоило принимать всерьез. Вы правильно оценили положение. С Плюмером покончено. Любезный молодой человек, но ему не хватает многих существенных качеств. Может быть, он задел вас, сэр? Я никогда не встречался с ним. Впрочем, не совсем. Мне пришло в голову, что вы встретили мистера Плюмера в ночь бала, сэр. А я сомневался, помните ли вы меня. Я прекрасно помню вас, сэр. И тот факт, что мы с вами уже встречались на одной социальной ступени, придало мне смелости прийти сегодня сюда и предложить вам свои услуги в качестве посредника, если бы вы были склонны воспользоваться ими». Джордж был поражен. «Вашими услугами?» — Именно, сэр. Я полагаю, что в состоянии протянуть вам то, что называется рукою помощи. — Но это удивительно альтруистично с вашей стороны. — Сэр? — Я хочу сказать, что это очень великодушно с вашей стороны. — Разве вы не помните, что вы вытащили мистера Бинга? Дворецкий снисходительно улыбнулся. — Вы не совсем в курсе событий. Со времени оригинального разыгрывания имен произошло некоторое изменение. — Мальчик Альберт теперь имеет мистера Бинга, а я имею вас, сэр. Это дружеский обмен, произведенный в ночь Пала. Дружеский? — С моей стороны целиком, сэр. Джордж стал понимать некоторые вещи, которые были ему неясны. — Значит, все это время точно так, сэр. Все это время ее сиятельство, думая, что Альберт предан ее делу, несомненно оказывало ему неоправдываемое доверие. — Маленький пакостник! — продолжал Кекс, оставляя на минуту почтительный способ выражения и, предаваясь запальчивости. — Прошу прощения, сэр, за это выражение. Оно сорвалось у меня с языка. — Вы думаете, что леди Мотт дала Альберту письмо ко мне и что он его уничтожил? Я думаю, что это было несомненно так. У мальчика нет никакой добропорядочности. О, Боже! Я замечаю ваше замешательство, сэр. Да, это, безусловно, так и было. Насколько я понимаю, в этом не может быть ни малейшего сомнения. По этой причине я осмелился прийти сюда в надежде, что смогу быть полезным в устройстве встречи. Сильное отвращение, которое Джордж питал к сообщничеству с этим откормленным слугою, Стало исчезать. — Это, может быть, лишено достоинства, — сказал он сам себе. — Но это, безусловно, практично. После того, как человек вступил в заговор с мальчиком, он мало потеряет в своем достоинстве, если вступит в заговор с дворецким. Он повеселял. Если это давало возможность увидеть мод, он был готов откинуть щепетильность. — На что вы намекаете? — спросил он. Теперь дождливый вечер, и все находятся в замке и заняты разными играми. как снисходительно относился к развлечениям аристократии. Вы можете попытать удачу в это время, если пойдете кружной дорогой к замку. Вы найдете в поле вблизи дороги маленький заброшенный сарай недалеко от ворот, где будете защищены от дождя. В то же время я извещу ее сиятельство об этом, и, несомненно, Она найдет возможность выскользнуть из дома. — Недурно. — Это превосходно, сэр, так как шансы, что вам помешают, минимальны. Скажем, через час. — Очень хорошо. — В таком случае пожелаю вам доброго вечера, сэр. — Благодарю вас, сэр. — Очень рад быть вам полезным. Он удалился так же, как пришел. Комната показалась пустой без него. Джордж дрожащими пальцами стал надевать ботинки. Через несколько минут после того, как он вышел из коттеджа, он был склонен бронить погоду за то, что она оказалась вероломной по отношению к нему. В этот вечер он чувствовал, что стихия насмехалась над ним. Воздух должен был быть мягким, чистым, благоуханным. Пылающий закат должен был освещать ему путь. Вместо этого воздух был полон безнадежной грусти, какая бывает в конце английского дождливого дня. Небо было свинцовым, Дождь хлестал со всех сторон, превращая дорожку, по которой пробирался Джордж, в безотрадное болото. Странное предчувствие охватило его, словно чей-то голос шептал ему на ухо, намекая на предстоящие горести. Он чувствовал странную нервность, входя в сарай. Там было темно и зловеще. Перемежающееся капанье в одном из углов выдавало наличность дыры в ветхой крыше. На полу возилась крыса. капание прекратилась и возобновилась снова. Джордж чиркнул спичкой и взглянул на часы. Он пришел слишком рано. Еще десять минут должно было пройти, прежде чем он сможет надеяться на ее приход. Он присел на сломанную телегу, лежавшую у одной из стен. Уныние вернулось. Было невозможно противиться ему в этом проклятом сарае. Место было похоже на склеп... Никто, кроме глупого дворецкого, не мог бы предложить это место для свидания. Он с раздражением удивлялся, как допустили этот сарай до такого состояния. Мерзость запустения, вот что. Сидеть здесь было напрасной потерей времени. Она не придет. Было множество причин, почему она не придет. Какая же польза от того, что он схватит ревматизм, сидя в этой дыре? Никакой. Но Джордж продолжал ждать. И что за неподходящее место для встречи, если она даже каким-нибудь чудом придет? Она задохнется от запаха заплесневелого сена, будет промочена дождевыми каплями и, рассуждал Джордж уныло, слыша возню по невидимому полу, будет загрызана крысами. Что-то темное заслонило серый прямоугольник входа в сарай. — Мистер Беван! — Джордж вскочил. При звуке ее голоса каждый его нерв затанцевал в сумасшедшей веселости. Он ощутил, что неправильно судил обо всем. Вечер, например, был великолепен. Ни один из тех отвратительных, сухих, душных вечеров, которые заставляют вас чувствовать, что нечем дышать, но приятный и влажный и полный восхитительного музыкального капания дождя. А сарай? Все было неверно относительно сарая. Это было великолепное маленькое место, уютное и веселое, Что может быть более бодрящим, чем этот запах сена? Даже крысы, верно, были хорошенькие и скромные, если ближе их узнать. — Я здесь! — Мот подвигалась быстро. Его глаза, привыкшие к темноте, могли, хотя и неясно, видеть ее. Запах ее влажного пальто показался ему запахом озона. Она была так близко от него, что он мог даже видеть ее глаза, сияющие в темноте. — Я надеюсь, вы ждали недолго. Сердце Джорджа затрепетало. Он с трудом мог говорить. Он едва был в состоянии произнести «Нет». Сначала я не думала, что смогу уйти. Я имела слишком... Она остановилась с криком. Она заметила, как крыса пробежала по полу. Рука нервно нашла и схватила руку Джорджа. И при этом прикосновении последний остаток самообладания покинул Джорджа. Мир сделался смутным и нереальным, от него остался один конкретный факт, что мод была в его объятиях, и что он говорил массу вещей очень быстро и голосом, который принадлежал совершенно незнакомому ему человеку.